глава 21 Атака на химию. На химическом факультете Московского университета читал лекции по теории строения химических соединений Яков Кивович сыркин. Это замечательно сказали мне студенты химики. хорошо жить в общежитии. Здесь перемешаны все факультеты. Ничего нельзя откладывать в жизни. Был 1949-1950 учебный год последний перед разгоном лекционные семестры профессора Сыркина. Предвидеть разгром было невозможно. Лекции были прекрасны. Соединение квантовой механики и химии. Теория валентных состояний. Физические основы периодической системы элементов. Физическая природа структуры химических соединений. Замечателен был лектор, правильнее лекторы. Курс читали Сыркин и Мира Ефимовна Дяткина. Они были авторами очень хорошей книги «Химическая связь и строение молекул», изданной в 1946 году. А в 1947 году они издали свой перевод книги великого американца Полинга «Природохимической связи». А их книга была переведена на английский и издана в Нью-Йорке в 1950 году и получила очень высокую оценку Полинга. Говорили, что в молодости Сыркин учился в Париже. Может быть. Не только поэтому, но он напоминал всем обликам веселого и остроумного героя р о с т а н а ч е т к а я логика и блестящее отступление в сторону, литературные аналогии и энтузиазм, и сложная квантовая механика становилась доступной и захватывающе интересной. Но лекции с изложением математического аппарата квантовой механики были трудны для нас, химиков и биологов. Эти лекции читала Дяткина. и Яков Кивович был строен, изящен и весел. Мира Ефимовна Дяткина красивая, г р у с т н а я наполняющая собой черное-шелковое платье, строга и серьезна. Экзамен сдавали им обоим. Сначала Сыркину. Это было прекрасно. Он сам рассказывал экзаменуемому многое, что не успел на лекции. Довольный студент шел к Дяткиной. И обычно она, после попыток получить четкие ответы на вопросы в экзаменационном билете, отправляла пришедшего для дополнительного изучения предмета. Я-то был добровольцем, и полностью сдавать этот экзамен был не обязан, Получил удовольствие от беседы с Яковом Кивовичем, а к Миле Ефимовне не пошел. И так все было легко предвидеть. Осенью 1950 года мне сказали, на химическом факультете будет обсуждение теории строения химических соединений. Это замечательно. И я пошел, с удовольствием вспоминая лекции. Удовольствия не получилось. В мрачной аудитории злобно витействовал бывший аспирант Сыркина Татевский. Он обвинял его в идеализме. В том же духе выступал другой ученик Сыркина и Несмеянова Олег Реутов. Олег имел редкую особенность. Казалось, что у него в позвоночнике есть особый сустав-шарнир, позволяющий верхней половине его тела с большой амплитудой раскачиваться в разных направлениях – вперед, назад, вправо, влево. Татевский и Реутов анализировали идеологические основы курса «Теория строения», и находили в них, в этих основах, принципиальные пороки. Мы в те времена уже знали, что значат и чем кончаются такие обвинения. О чем шла речь? Буржуазные ученые Полинг и Оэлланд ввели понятие «резонанс структур» для объяснения особенностей строения и физических свойств ароматических соединений. В самом деле, формулу бензола можно нарисовать двумя способами. Так и этак. Какая верна? Это старый вопрос органической химии. В 30-е годы Полинг дал на него ответ, вычислив истинное состояние как резонанс этих двух структур. Термин резонанс был не очень удачен. Речь при этом шла лишь о способе квантово-механического расчета. Для каждой из этих виртуальных структур выписывалась в соответствии с уравнением Шрёдингера своя пси-функция, а действительное состояние соответствовало сумме этих двух функций. Как кричали критики, это идеализм. Полин говорит о резонансе несуществующих структур. Вина Сыркина и Дяткиной была в том, что они пропагандировали реакционную, идеалистическую концепцию буржуазного ученого Полинга. Кроме того, и это был еще больший грех, они не ссылались на труды Великого русского химика б у т л е р о в а В то же время именно Бутлеров раньше и независимо от Кекуле предложил рисовать в современном виде формулы органических соединений. Таким образом, они проявили космополитизм и низкопоклонство. Среди нападавших особенно отвратителен и активен был б ш а х п о р о н о в Вместе с Татевским он стал автором статей, разоблачавших сторонников теории резонанса. Компания разгоралась. Злобно возбужденные инициаторы требовали провести в химии мероприятия, аналогичные сессии восхнил. Нужно было распределить роли. Лестно было стать... аналогом Лысенко. Можно считать удачей, что наиболее активно на эту роль стремился, очевидно, невежественный челинцев. Профессиональные химики по общему уровню культуры явно превосходили агрономов и животноводов опору Лысенко. Большинству химиков была ясна нелепость затеянной компании – Важно и то, что Сыркин у большинства вызывал чувство симпатии и травить его не хотелось. Тем не менее, дело было в руках ЦК КПСС. Избежать организации сессии не удалось. В январе 1951 года умер Вавилов, и президентом Академии наук стал Несмеянов. Несмеянов – выдающийся химик. Его капитальный двухлетний лекционный курс органической химии на химическом факультете Московского университета был фундаментом образования множества студентов. Он, конечно, все прекрасно понимал. Но прямо противодействовать очередному АОТДФ партийной инквизиции не мог. Ему предстояло выступить 11 июня 1951 года с основным докладом на Всесоюзном совещании по состоянию теории химического строения в органической химии. Ему по сценарию предлагалась роль Лысенко, великий человек. Он заболел накануне совещания, и доклад пришлось с делать другому академику Теренину. Примечание. Состояние теории химического строения в органической химии. с т е н о г р а ф и ч е с к и й отчет. Москва. Издательство Академии наук СССР. 1952 год. Конец примечания. Тиренин прекрасно разбирался в предмете. Он был автором глубоких исследований по фотохимии красителей, в которых широко пользовался аппаратом квантовой механики. Доклад Теренина был вполне научным в своей основной части. Он, конечно, критиковал теорию резонанса и отсутствие ссылок на Бутлерова в трудах Сыркина и других советских авторов. Но доклад этот выгодно отличался от аналогичных докладов Лысенко и Быкова. Значительная его часть была посвящена истории российской химии и ее выдающимся представителям. Много места занял актуальный в те годы анализ строения ряда конкретных молекул. Специальный раздел был посвящен критике Сыркина и Дяткиной, на которых ложится основная вина за распространение теории резонанса в нашей стране. Занимаясь специально квантовой химией, Сыркин и Дяткина не только не вскрыли лженаучного характера и идеологической порочности теории резонанса, но наоборот, широко популяризировали эту концепцию. Кроме того, серьезные ошибки были отмечены в книгах Киприанова и Волькенштейна. Критика эта заняла всего 6 с т р а н и ц из 58 страниц доклада. Нет, не получилась аналогия с сессиями Восхнил и Павловской. В дальнейшем, в ходе различных выступлений, оказалось, что в применении теории резонанса виновны очень многие советские химики, в том числе и авторы ы о н доклада, и Тиренин, и Несмеянов, и еще многие. Но правила игры были незыблемы, и вот на заседании 12 июня выступил Сыркин и признал свою вину по всем пунктам обвинения. Он сказал, что не ссылался на Бутлерова, поскольку в самом деле не знал его р а б о т Он признал, что ошибочно развивал и использовал теорию резонанса. Однако подчеркнул, что критика концепции резонанса, не з а т р а г и в а е т существа квантово-механических методов расчета молекул, он не оправдывался, а посвятил значительную часть своего выступления рассмотрению трудных проблем строения молекул. Аналогично выступила к Дяткина признала свои ошибки в том, что не знала работ Бутлерова и в том, что использовала теорию резонанса. Волькенштейн начал свое выступление с замечательных слов. «Честь советского ученого требует непоколебимого упорства в защите тех научных взглядов, в правильности которых он уверен. Однако затем он сказал, «Не в меньшей мере долг советского ученого, долг большевика, партийного или беспартийного состоит в умении самому вскрыть свои ошибки и их ликвидировать». Это умение он тут же проявил, сказав, что еще в 1941 году отказался от теории резонанса, что это может подтвердить профессор Сыркин, с которым у меня возникали серьезные разногласия по этому вопросу. Нет, не получилось аналогии с с е с с и е восхнил. Правда, здесь тоже звучали оголтелые голоса, требовавшие расправы. Кричал философ Максимов. Теория резонанса, Порождение растленной идеологии англо-американской империалистической буржуазии, враждебной от начала и до конца передовой материалистической науки. Теория резонанса – такая же мертвая ветвь буржуазной науки, отравляющая научную атмосферу, как вейсманизм-морганизм, п е д а л о г и я и т.д. а л е е В соответствии с принятым ритуалом, как и во всех аналогичных случаях, на любых совещаниях, конференциях, сессиях, в конце принимается письмо товарищу Сталину. Еще раз приведу оттуда некоторые выдержки. Дорогой Иосиф Виссарионович, участники всесоюзного совещания шлют вам, великому вождю и учителю всего прогрессивного человечества, Свой горячий сердечный привет. Собравшись для обсуждения путем свободной широкой дискуссии основных вопросов современного состояния теории химического строения, мы, советские химики, хотим выразить вам нашу глубочайшую благодарность за ваше повседневное внимание к развитию советской науки и, в частности, химии. за ваши руководящие указания работникам науки, определяющие пути ее развития, за вашу творческую деятельность по преобразованию человеческого общества на научных основах, разработанных Марксом, Энгельсом, Лениным и вами, товарищ Сталин. Наша советская химия развивается в сталинскую эпоху, открывшую беспредельные возможности для развития науки и производства. Идейной основой и руководящим методом этой науки является диалектический материализм, творчески вами развиваемый. Ваши гениальные труды по вопросам языкознания ставят перед всеми учеными нашей страны задачу еще более быстрого движения вперед, шире развертывать творческие дискуссии для борьбы с догматизмом и начетничеством для дальнейшего развития химической науки на основе диалектического материализма. р у к о в о д с т в у с решениями Центрального комитета ВКПБ по идеологическим вопросам и вашими, товарищ Сталин, указаниями, Советские химики развернули борьбу против идеологических концепций буржуазной науки. Порочность так называемой теории резонанса ныне разоблачена, и остатки этой концепции будут выброшены из советской химической науки. Желаем вам, наш дорогой вождь и учитель, доброго здоровья, и многих-многих лет славной жизни на радость и счастье всего передового человечества. Да здравствует славная партия Ленина-Сталина, ведущая нас от победы к победе. Да здравствует наш любимый Сталин. Прошло с тех пор 45 лет. Что касается выбрасывания теории резонанса из советской науки, Выброшены из нее были многие передовые химики. Вскоре после совещания горкомы и райкомы партии взяли под свой контроль реализацию идеологических решений. В физико-химическом институте имени Карпова его тематике было много секретных работ для объяснения идеалистической сущности теории резонанса собрания научных сотрудников проводил представитель райкома партии. Блюменфельд вышел к доске, написал пси-функцию для одной из двух возможных формул бензола и спросил, есть ли в этой записи идеализм «Нет, здесь нет», — сказал представитель Райкома. Тогда Блюменфельд написал такую же функцию для другой возможной формулы. И здесь не оказалось идеализма. А в теории резонанса вычисляют сумму этих двух функций. Следовательно, заключил довольный собой Лев Александрович Идеализм заключен в знаке плюс. И ушел с собрания, спешил на вечер. У них с Ниной н и к о л а е в н ы были билеты в театр. Когда он утром пришел на работу, его не пустили, он был уволен. С теорией резонанса боролась вся страна. На обязательных полисеминарах в учебных и научных учреждениях, на заводах и в колхозах, в сухопутных и морских войсках всюду изучали итоги совещания и осуждали сторонников идеализма и проповедников концепции реакционных буржуазных у ч е н ы х А главные обвиняемые отделались довольно легко. Сыркины и Дяткину выгнали из университета. где Сыркин заведовал кафедрой теоретической химии. Но он остался заведующим кафедрой физической химии в Институте тонкохимической технологии имени Ломоносова. А много лет спустя даже был выбран в академике. Волькенштейн реагировал на критику активно. В своей большой книге Строение молекул он несколько страниц посвятил критике теории резонанса. Книгу перевели на немецкий язык в ГДР в качестве учебного пособия. Это был роковой шаг. Полинг и другие западные химики и физики не могли представить себе, что высококвалифицированные В этом они не сомневались. Советские специалисты могут просто так, без научных оснований, критиковать научную концепцию. Они пытались понять глубокий смысл развернувшейся компании и не могли понять. Писали письма Несмеянову и п р е д с е д а т е л ь с т в о в в ш е м у на совещании академику Дубинину и не получали ответа. «Русский язык труден». Они объясняли этой трудностью с в о е непонимание. И вот Полингу удалось прочесть критику своей концепции в книге Волькенштейна на понятном немецком языке. Произошло это уже при х р у щ е в е Несколько лет как умер Сталин, наступила оттепель. Полинг, лауреат Нобелевской премии по химии, получил ещё одну Нобелевскую премию мира Он был заведомо положительным лицом для новосоветского руководства. И в таком качестве в 1960 году прибыл в СССР. До этого он написал письмо Волькенштейну, и они договорились о встрече. Михаил Владимирович гордился этой перепиской. Примечание. Волькенштейн от Ахматовой и Зощенко... До Эйнштейна и Полинга «Наука и жизнь» 1989 год, номер 11, страница 90-93, конец примечания. В США хорошо представляют себе темперамент Полинга. Я же не способен найти нужные слова, чтобы описать бурную сцену, которую устроил Полинг Волькенштейну по поводу... подберите эпитеты сами, безграмотной, бессмысленной критики теории резонанса, приведенной Волькенштейном. Это несправедливо, что так досталось нечаянно подвернувшемуся Михаилу в л а д и м и р ч у В Москве... п о л и н общался со многими высокопоставленными химиками. Он выступил с лекцией в Институте органической химии Академии наук. Это было прекрасно. С артистической жестикуляцией, с участием бровей, и глаз, он напоминал мне Луида ф ю н е с а п о л и н г рассказывал об успехах теории строения химических соединений. В большой аудитории... Как обычно, на нижних почетных рядах сидели академики и члены-корреспонденты. Доктора, кандидаты сидели в средних рядах, а далее размещались плотными слоями студенты и аспиранты. Лекцию переводил замечательный переводчик. В конце лекции Полинг, грозно глядя на передние ряды, произнес патетически и А молодым людям я скажу, чтобы они не обращали внимания на этих. Замечательный переводчик не дрогнул и перевел. Профессор Полинг призывает молодежь и дальше перенимать знания у своих выдающихся учителей. В зале возникли шум, смех, и сверху четко и ясно – это был «пурмаль» – прозвучал правильный перевод. Полинг не сразу понял случившееся, но реакция его и верхней части зала была бурной. Есть аналогия с переводом речи Нильса Бора – перед студентами физического факультета в 1961 году, но об этом в другом месте. Так, 10 лет спустя завершилась дискуссия по теории строения в органической химии. Но это было далеко впереди, пока же шел 1951 год. Еще осенью 1950 года я начал искать место будущей работы. Руководил этими поисками мой учитель, профессор Северин. Он занимал высокие административно-научные посты. Один из них – академик-секретарь биологического отделения Академии медицинских наук. И прекрасно знал кадровую политику того времени. более того, В силу занимаемой должности сам ее осуществлял. В разгаре была борьба с безродными космополитами. Это был синоним евреев. Сергей Евгеньевич пытался помочь мне. Он писал лестные для меня характеристики письма множеству знакомых и незнакомых руководителей институтов и лабораторий. Звонил им по телефону. Он, наверное, знал, что дело безнадежно. Список отказов удлинялся. А работа над дипломным исследованием шла успешно. Это была классическая биохимия. Я выделял ранее неизвестный фермент а т ф а з у из ткани почек. После защиты диплома в мае госэкзамены, и университет окончен. На работу никуда не берут. Вот разве вольнонаемным в ГУЛАГ на Колыму? В Янское геолого-разведочное управление инженером-химиком-аналитиком для анализов добываемого золота. Однако и туда попасть по своей воле было непросто. Нужно было заполнить толстую многостраничную анкету. В ней было множество вопросов. Чем занимался до 1917 года? Были ли колебания в проведении линии партии? Сведения о родственниках. В том числе о бабушках и дедушках. А если их нет в живых, где похоронены? Заполнение анкеты длилось много недель. В пустом кабинете один письменный стол, совершенно пустой, ни одной бумажки. За столом бледный, аккуратно подстриженный капитан госбезопасности с внимательными глазами. Чуть отмечает карандашом вопросы в анкете, на которые нужно дать более подробные ответы. «Пожалуйста, подготовьте ответы и приходите на следующей неделе». Шли недели за неделями. Это у них так полагалось. Им было нужно время на проверку моих ответов. Прошло совещание по теории строения. Говорят, что арестован Борис а Випринцев. Лето, жара, с т и п е н д и и больше нет, университет окончен, зарплаты нет, нет работы. Осталось немного, и анкета будет заполнена. А там, можно надеяться, дадут разрешение на работу. Нашу, только что возникшую семью, из последних сил кормила т ё щ а Она работала в профсоюзной газете «Труд». И вдруг звонок. Вам надлежит явиться с паспортом, военным билетом и дипломом университета по адресу Нет, не в ГУЛАГ. Приедете, узнаете. Создавалась организация ответвления атомного проекта для развития работ по применению радиоактивных изотопов в медицинских и биологических исследованиях. Официальное название – кафедра медицинской радиологии Центрального института усовершенствования врачей, ц и у Шефы-хозяева – м и н и с т е р с т в а госбезопасности и Специальное управление Министерства здравоохранения. Для этих хозяев недостатки анкет значения не имели. Нужны были лишь надежные рекомендации. Много времени спустя я узнал, что такие рекомендации дал Сергей Евгеньевич, входивший в совершенно секретный ученый совет с этим проблемам. Сам он никогда в этом не признавался. Так я оказался в ЦУ